как нас оценивают и выбирают. Жизнь мужчин обычно намного короче, чем женщин. Этот факт, к сожалению, засвидетельствован и многими учёными. Да и сами вы наверняка замечали, что на наших улицах, в магазинах, метро стариков можно встретить гораздо реже, чем шустрых, худеньких, вечно куда-то спешащих старушек. Природа мудра. Она логична и одновременно безжалостна в своей логике. Понимаю, что мужчина легко приходит в семью и порой так же легко уходит, а женщине надо ещё вскормить и вырастить потомство, в то время как, согласитесь, роль мужчины в природе гораздо примитивнее. И как бы мы все не кичелись своими счетами в банках, шикарными машинами, костюмами и длинноногими любовницами, по большому счёту природа от нас требуетa только один маленький но активный спиротозоит, а дальше мы ей уже не нужны. Мы только занимаем место под солнцем, используя ограниченные пищевые ресурсы планеты, которые так нужны молодым и перспективным в этом определённом смысле людям. Такова жестокая сущность продолжения рода людей. Но это ещё ничего. Некоторых мужских особей после процесса спаривания вообще съедают. Самка богомола, например. Едва только начинается процесс спаривания, как самка откусывает партнёру голову и далее начинает постепенно поедать его тело. Как раз к концу процесса она успевает доесть его полностью. А то, что осталось, в свою очередь, успевает довести процесс до нужного итога. Почему же природа настолько жестока? Ты зачем самка съедает своего партнёра? На самом деле природа не жестока. Она предельно рациональна, порой до жестокости, но это только с нашей точки зрения. И как только приходит время, у кого-то раньше, у кого-то позже, и уровень нашего тестостерона падает у мужчин, как и в прочих и у женщин, наступает климакс. И не надо так бояться этого слова. К нему надо заранее готовиться, как и к самке богомола. Его нам всем всё равно не избежать. Но хотелось бы как-то продлить по возможности. Так за этим я все еще с вами. Если мы посмотрим на людей вокруг, то легко заметим, что возраст начала резкого угасания у мужчин – это как раз примерно сорок-пятьдесят лет. Это называется гипогонадизмом. Мужики начинают резко и довольно заметно для всех как-то сдавать. Буквально за год появляется живот. Различные болезни, пропадает жажда жизни, ничего уже не хочется, да порой и не может со. Мужчины начинают активно избегать женского общества, стараются при первой возможности уехать на охоту или рыбалку. Я это называю гипогонадными хобби. Научно доказано, чем больше талия, слушай, степень абдоминального ожирения, тем ниже уровень тестостерона. И тут замыкается порочный круг. Чем ниже уровень тестостерона, тем больше склонность к ожирению, больше ожирение. Ниже уровень тестостерона. Просто именно в этот возрастной период количественное снижение уровня тестостерона и других половых гормонов переходит в качественное русло. Да так, что это как-то сразу становится совсем заметно. Женщины в этот момент в отчаянии тратят огромные деньги. В начале на дорогие суперкрема. Затем на дорогих косметологов, и всё это кончается на столе пластического хирурга. Вот только результат их обычно уже не больно-то радует. Им часто кажется, что их обманули, пустышкой укололи. Да не пустышкой, конечно, дело в другом. Всё дело в гормонах. Я это пишу для вас, мужчины, чтобы вы понимали, на что ваши супруги и подруги тратят деньги. Для мужчин же всё намного серьёзнее. Хотя внешность их мало беспокоит. Вот этот период, как назло, из-за всех щелей начинает просто переть всячески страшные и неизвестные доселе болезни вместе с мелкими болячками и облысением, которое ещё хоть как-то удаётся прикрывать длинной прядью волос. Хорошо, если кто-то уже успел к этому времени скопить, вложить неплохой капитал на старость или вырастить детей, ставших состоятельными предпринимателями, которые будут помогать им, давать средства на лечение. Тогда жить будет хоть как-то легче. Если же человек ничего не накопил, то его ждёт унылое окончание жизни в тёплых руках нашего такого доступного и эффективного здравоохранения в кавычках. Мужик вынужден тянуть лямку до последнего, жалуясь при этом на всех и вся. Причём такие ворчливые старички, если они, конечно, доживают до пенсионного возраста, начинают обвинять в своих бедах кого угодно, но только не себя. Психологи называют это поведение синдром жертвы. Синдром жертвы это расстройство личности, при котором больной всё время нуждается во внешней причине своих неудач. Другими словами, люди с данным синдромом считают себя самыми невезучими и несчастными. При этом пациенты думают, что во всех их бедах виноват кто угодно, но только не они сами. Развивается по мере взросления человека. Причем синдром жертвы в психологии в настоящее время занимает особое место, так как подобных больных с каждым годом становится только больше. Я тут как-то на консультации случайно узнал, что оказывается очень многие владельцы среднего и крупного бизнеса, основавшие свои компании еще пятнадцать-двадцать лет назад, почему-то в тайне мечтают от этого своего успешного бизнеса избавиться. И ведь что особенно странно? Бизнес идёт действительно хорошо. Всё за эти годы отработано и налажено до мелочей. Нет, не подумайте, их цель не просто продать, чтобы заработать дополнительную прибыль и вложить её в новый проект, а именно избавиться раз и навсегда. Сделать так, чтобы они могли выбраться наконец из замкнутого круга ответственности, в котором крутились многие годы. Некоторых от которого только в последнее время почему-то стали резко и неожиданно сильно уставать. Их клонит в сон уже после обеда, они не могут так же активно работать, как раньше и стараются пораньше вернуться домой. В чём же причина? В хронической усталости. На самом деле, все эти мужчины переживают такой же период климакса, как и их жёны, их первые жёны. Мужской климакс тоже бывает. А вы об этом даже не знали? И что, вам об этом даже не говорил ваш лечащий врач? Значит, надо менять этого врача. И бывает этот климакс рано или поздно у всех мужчин. Это когда мы с сексом заниматься ещё можем, но вот родить нормальных и здоровых детишек это уже вряд ли. Гормоны-то закончились. Для обоих полов это печальное начало конца. Хотите вы этого или нет? Грустная история. Но, к счастью, сейчас из нее уже есть выход. Хотя, что я говорю? Возможно, вы еще достаточно молоды, до сорока пяти лет, и можете пока еще ничего не замечать, чувствовать себя прекрасно как физически, так и сексуально. Да и с гормонами у вас все в порядке. А вы проверяли? Нет? Ну, поверю вам на слово. Значит, у вас пока еще не все так плохо. В старом советском фильме простая история 1960 года героиня Нонна Мардюкова и сказала герою Михаилу Ульянову: "Хороший ты мужик, Андрей Егорович, но не орёл. Ведь женщина всегда ждёт от мужчины решительного поведения. Однако он почему-то пасует. Если женщина говорит нет, это не значит, что она может думать так на самом деле. Надо бы подойти и обнять, поцеловать." Но этот мужчина так и не решился. Он хороший человек, но ему не хватило мужского начала. Потому и не орёл. А другие бывают и страшненькие, и пьющие, и в возрасте уже, а женщины на них так и кидаются. Они как самки чувствуют в нас это мужское начало, буйство гормонов. К сожалению, с годами мы уже не можем что-либо глобально изменить в нашей внешности. Но всё же в состоянии несколько удлинить период жизни на этой земле, сделав его активнее, ярче. Вспомнить это чувство полёта орла. Или напротив, сократить предначертанный генами и судьбой срок жизни лет это -э -э -э на 10. Повернуть колесо времени как в ту, так и в другую сторону. Это как показали последние исследования, уже вполне в наших силах. Правда, тут вам придётся делать всё то, на что раньше не хватало ни времени, ни желания. Вовремя посещать дорогих, но при этом грамотных, эффективных и частных врачей, в том числе диетологов, эндокринологов, врачей антивозрастной медицины, почаще обследоваться. Регулярно заниматься посильной физической нагрузкой, хотя бы просто чуть больше двигаться, ходить пешком. Отказаться от сигарет и систематического употребления спиртного. Правильно, разнообразно, но одновременно умеренно питаться. Всему этому вас должен научить специалист. Вы же не можете сами научиться даже шнурки завязать. Вам когда-то это кто-то показал, но учил. И очень важно, чтобы с самого начала научили правильно. А у нас в стране этому, к сожалению, в школах не учат. И в данном случае я нагла осмелился взять на себя эту нелегкую роль учителя. Вы же сами понимаете, что избыток таких соблазнительных вкусняшек вместе с малоподвижным образом жизни особо не располагает к выраженному атлетизму. Да и продлению такой жалкой, больной, но одновременно такой и сладостной и соблазнительной жизни. Ведь если древнего человека кормили ноги и руки с зажатым в них каменным топором, то сегодня главным кормящим органом для нас мужиков, а значит и для всей нашей семьи, стала наша голова. Не в смысле голову на плаху, а в смысле я через нее не только ем, я ею и думаю. И иногда современному мужчине уже не нужно сутками на пролет преследовать на охоте наглую хитрую и такую живучую добычу или пахать весь день на кобыле в поле под палящим солнцем, терпя укусы слепней. Ведь в нашем современном обществе труд какого-нибудь, пусть даже рядового банковского клерка оплачивается гораздо выше, чем работа среднего и даже старшего рабочего на медленно угасающем предприятии или, скажем, селянина в богом забытой деревне. Даже самые простые начинающие менеджеры, трудясь в офисе, тяжелее бумажки для принтера ничего обычно не поднимают. И по сути ведут тот самый малоподвижный образ жизни. Но почему же они подсознательно выбирают очень питательные, и главное, рафинированные продукты, другими словами, сладенькое любят. Куда вы эту энергию-то тратите, господа? Зачем вам нужно так много углеводов? А оказывается, всё очень просто. Мозг, находясь в постоянной напряжённой работе, несколько раз в день требует до заправки глюкозой, как машина бензином. Он на ней просто работает. Его тоже кормить оказывается надо. Только представьте, всего за один час напряженной мыслительной работы на любой руководящей должности человек теряет энергии больше, чем за тот же час ходьбы на беговой дорожке. Так вот и пробивает на сладкое. Так, как уровень сахара в крови падает. К тому же, даже вечера бизнесмены вынуждены проводить не дома с любимой женой и детьми, а с партнёрами по бизнесу в различных ресторанах. Так, видите ли, принято. Вот я что-то никак не пойму этой новой глупой традиции. Почему у нас принято проводить все серьёзные переговоры не в офисах и кабинетах, а именно за столом ресторана. Это что, с Запада опять переняли, что ли? Одна из задач современной индустрии рекламы создание общественного культа питания. Он нацелен не только на стимуляцию потребления, но и на смешение понятий коммуникации с едой, например, на всевозможные обсуждения способов приготовления еды. Участие в этом обсуждении в соцсетях На каждом деловом мероприятии обязательно планируются фуршеты, дегустации, кофе-брейки, а для более важных поводов барные кейтеринги или банкеты. Встречи друзей это по умолчанию застолье или хотя бы чай со сладостями. Не говоря уже о романтических свиданиях. С помощью умной, да ещё подпитанной углеводами головы сейчас вполне возможно заработать и денег немало срубить, и семью прокормить. и получить почёт и славу и найти спутницу жизни. Да и самку себе выбрать любую, самую лучшую и физически привлекательную для продолжения рода, ну и для утех плотских это уж на выбор. Ведь любая не глупая женщина всегда интуитивно на генетическом уровне ищет в нас мужиках прежде всего потенциального защитника и не качка с топором, а прежде всего умного мужчину. способного содержать семью и решать любые её проблемы. Если умные и сильные раньше в женском воображении плотно ассоциировались с прокачанными красавцами, то сейчас их интересует по большей части голова и финансовое благополучие, что обычно тесно связано друг с другом. Это не только деньги, это ещё и практический ум, чувство юмора и нескончаемая удивительная харизма. Если вы по наивности своей думаете, что красивые и спортивные женщины стремятся выйти замуж за таких же атлетически сложенных мужчин, то вы сильно ошибаетесь. Очень часто они буквально присасываются и всю жизнь проводят вот именно с такими папеньками. Лысенько, животик и кошелёчек мой любимый размер. И, кстати, умные мужчины никогда не уходят от женщины просто так. в никуда. Он не так глупый, всегда уходит только к другой женщине на запасной аэродром. Эта женщина может просто уйти на эмоциях, хоть бы сиком по снегу от козла, который её достал. Не понимаю я этих женщин. Сложно у них всё как-то. Но это уже отдельная тема. Меняй так всё устраивает: деньги есть, жена молодая красавица, жизнь удалась. Думает такой мужичок. А если законной жене или подружке, что и не нравится, так на меня и другие девушки как бы заглядываются и даже местами трются. Эх, да только с висни. А любовницу иметь уже иногда стало просто по статусу положено. Даже если и не можешь всех их удовлетворить, а ведь ее тоже надо кормить в ресторанах, на тусовках, выгуливать, а там и сам подешься, опять еда. Как говорил один мой приятель по телефону, застукавший его жене: "Ты дура, радоваться должна, что я их всех ещё на тебя сил хватает. Эх, хватило бы только здоровья на всех, я бы такой горем отгрохал". Присутствуя при этом разговоре, я был несколько в шоке от услышанного, но потом подумал: "Ведь это их жизнь, я в ней чего-то не допонимаю, поэтому не мне их судить". Так, видимо, заведено. Но вот беда, Таких головастых мужиков-лидеров на всех не хватает. А все эти молодые, шустрые и отнюдь не глупые девушки, особенно провинциалки, уже давным-давно растерявший девичий романтизм, ещё со школы выяснили себе самое главное. В наше время главное достоинство мужчины не кубики пресса и не накачанные мускулы, и даже не размер того самого пресловутого органа любви, который, кстати, может даже и не всегда подниматься. Главное их достоинство кругленький счёт в банке и прилагающаяся к нему шикарная машина, загородная недвижимость с охраной, прислугой, водителями, массажистами и так далее. Без соседей-алкашей, вечной нехватки денег, непогашенных кредитов, всех прелестей общественного транспорта и вечно дымящих труб завода за окном. Пейзажик ещё тот, скажу я вам. Те самые девушки, которые ещё с молоком матерей впитали природную мудрость жестокой и суровой жизни. Поверьте мне, они давно уже не высматривают у нас мужиков под рубашкой какие-то там кубики пресса. Но их как магнит притягивают накачанные мозговые извилины и всё, что к ним прилагается. Ведь именно благодаря этим нашим мозгам мы имеем возможность регулярно пополнять их банковский счёт и возить их отдыхать на Мальдивы, а не на шесть соток огорода за 40 км от Москвы на старенькой провонявшей бензином Ниве без кондиционера. Да и детей своих имеем возможность отправить учиться за границу, а не в районную школу средней типовой подготовки. И я вполне понимаю, что основной массе таких вот мужичков Голова у таких толстичков подобная ситуация не кажется чем-то ненормальным или угрожающим. Напротив, им это даже нравится, им очень комфортно. Ну, посудите сами. Уголь они не грузят, а работают как правило начальниками, чиновниками. Да что там говорить, и приворовывают понемногу, а для этого опять же нужна голова. Просчитывать надо ходы, иначе можно и на норы загреметь даже самого верха. Так да и сахар вам не понадобится. Там уже не голова будет работать, а другие части тела. Своё выпирающее надремнём достоинство, такие слуги народа считают своеобразным атрибутом успеха в жизни и карьерном росте. Носят его обычно с гордостью, как медаль за трудовые заслуги. Неудивительно, что многие уверены, чтобы избавиться от этого пивного животика, надо подвергнуть себя настоящим мучениям. лишением и ограничениям. Говоря простыми словами, самолично разрушить тот созданный ими с таким трудом и до боли привычный комфортный мирок, которым все мы, что греха таить, пытаемся себя окружить по мере возможностей, гнёздышко тепла и домашнего уюта. А главное зачем? Ради чего всё это рушить, подвергая своё изнеженное тельце непривычным и потому ненавистным нагрузкам и ограничениям? Деньги есть, баба всегда есть. Если надо и не одна лишь бы сил хватило. Дом загородный или квартира, машина, прислуга, охрана, ну что ещё надо? Так теперь уже и поесть нормально не дают эти диетологи. А откуда они только берутся? Так и лезут из всех щелей со своими советами и статьями. Деньги хотят нам не заработать и мозги запудрить. Да пошли они к чёрту эти эскулапы. И на этом месте мы резко захлопываем книгу, не забывая, правда, вложить закладку. Всю эту информацию ещё надо как-то переварить и принять. Ну что, приняли? Можно продолжать или нет? Любопытно, не правда ли? Что же я там ещё про вас такого наговорю? А наговорю я немало, будьте уверены, ведь мы по сути ещё только начали. А знаю я немало, Так как сам был точно таким же и уже прошёл весь этот путь. У психологов есть замечательное выражение: нельзя вымыть машину, не выйдя из машины. Нельзя что-то исправить, не взглянув на эту проблему со стороны. Пока же давайте только запомним одно простое правило работы нашего организма. Если человеку чего-то хочется, значит ему этого просто не хватает. И бесполезно постоянно бороться с желанием, не попытавшись узнать, в чём причина. Оно проходит красной чертой по всем моим книгам с выступлениями в СМИ. Можно даже сказать, что это правило лежит в основе всей современной диетологии как науки. В 2007 году Джеффри Флиер, декан Гарвардской медицинской школы, и его жена Тери Маратус Флиер опубликовали в журнале Scientific American большую статью под названием Что питает жир. В статье они подробно описали тесную связь между развитием аппетита и энергетическими затратами, утверждая, что они не связаны друг с другом. На животные питание которых было резко ограничено в ходе эксперимента, как правило, быстро снижали свои энергетические затраты за счёт снижения уровня физической активности. И замедление общего обмена веществ на клеточном уровне, что значительно препятствовало потере веса. Также у этих животных отмечалось резкое увеличение чувства голода, в результате которого по окончании эксперимента животное начинало есть намного больше, чем до его начала. И вес этих животных быстро возрастал выше начальных цифр. Таким образом, учёные смогли объяснить, почему на протяжении сотни лет такие вполне очевидные рекомендации по ограничению питания не дают никаких результатов. Если мы ограничиваем количество потребляемой любым живым существом пищи, то оно не только становится голоднее, но и в конечном счёте расходует меньше энергии. А когда у него снова появляется возможность нормально питаться, то оно снова набирает потерянные килограммы. Организм привыкает к тому, что постоянно хочет есть. Такие диеты только тренируют чувство голода, поэтому их результаты быстро сходят на нет. Всё то же самое происходит и с людьми. Хватит себя изводить и постоянно пытаться тупо ограничивать себя в питании. Приём пищи это всего лишь физиологическая потребность, а не удовольствие. Отказать себе в физиологической потребности довольно легко. А вот отказ от удовольствия рано или поздно всё равно вызывает срыв. В любом случае, если уж ограничивать себя в еде, то следует выбирать какой-то другой путь или чётко дозировать поступление топлива, что, в принципе, невозможно, или переходить на другое, более безопасное и в чём-то даже более полезное топливо. Других вариантов я просто не вижу. А вы? Вся проблема заключается не в том, что мы употребляем не свойственное нам от природы топливо, например, глюкозу, а в том, что мы физиологически не в состоянии его правильно рассчитывать и дозировать, а следовательно, правильно усвоить и расходовать. Нарушается природный баланс между потреблением и расходом непривычного топлива. А избыток этого топлива, мало того, что буквально разъедает наши сосуды изнутри, Так ещё и за неспособностью откладываться про запас, весь трансформируется в жиры. Конечно, можно попытаться сжечь излишек топлива в спортзале, что многие офисные работники, кстати, и пытаются сделать по вечерам после работы. Но в это время избыточная глюкоза уже давно переработана в подкожный жир, сжигать который технически намного сложнее. От него организм отказывается в последнюю очередь. Сжигать излишки в спортзале, как оказалось, дело весьма бесперспективное, если только реально прикинуть, сколько мы там сжигаем. Так, например, чтобы подняться на двадцатый этаж здания Москва-Сити, вам нужно будет энергия, эквивалентная всего одному кусочку белого хлеба. Так может лучше этот кусочек не есть? Но мозг же требует питания углеводами для своей интенсивной работы. и требует довольно настойчиво. Так что же делать? Бред какой-то. Тратить своё свободное золотое время на спортзал, если он так мало даёт в плане сгорания лишней энергии. Там ведь тоже можно немного как бы не рассчитать и потратить чуть больше энергии, чем надо. Тогда наступает падение уровня сахара в крови, что оканчивается неконтролируемым голодом. Он, как верный пёс, будет ждать вас в раздевалке. Короче, все эти расчеты вместе с пищевыми дневниками только одна тяга Мотина и бесполезная трата времени. Что же получается? Безысходность. Нет, выход есть, если знать законы работы функционирования нашего организма. Как же правильно питать этот чёртов мозг, чтобы излишки под кожей не откладывались? Оказывается, важно не то, сколько есть, а что есть. Тогда даже излишки еды просто не смогут попасть вам под кожу. Другая сторона медали ожирение, связанное с нехваткой тестостерона. Ну не всем же жёнам головастые мужики достались. Некоторые мы хозяйственные перепали. Никакой финансовой корысти в этом случае обычно не бывает, но зато помощь по дому какая. Вы будете смеяться, но бабы таких мужичков порой ещё и содержат. Они у них даже на работу не ходят. Как так? Почему? Да потому что мужчины с низким уровнем тестостерона обычно всегда абсолютно спокойные, сговорчивые, даже немного стесняющиеся и боящиеся наказания в особе. Их где поставишь, там они и стоят, скромно опустив глазки. Но при этом они прекрасные семьянины, хозяйственные, великолепные отцы. Они всё свободное время проводят дома или на рыбалке. Занимаются детьми, сами делают с ними уроки, играют, водят в сад, школу, на кружки. Послушно, как тени, следуют за женщинами по магазинам. Стоят обычно молчаю где-то на заднем плане и ждут свою владычицу, пока та примеряет обновы. Даже не пискнут о том, что скоро типа футбол начнётся. Носят не те шмотки, что хотят им, чаще вообще всё равно, а те, что покупает ему его мамка, жена. Таких мужинок вы всегда сразу видно в толпе. Эдакий непуцёвый популя, плетущийся по магазину с сумкой в одной руке и ребёнком во второй. Ну, вы понимаете, о чём это я. У них обычно всегда очень коротко подшитые, бесформенные и неглаженные брюки. А свитера такого вида, как будто в них уже двое человек до этого умерли. Часто они появляются на улице вообще в штанах из спортивного костюма с вытянутыми коленками такого же вида и возраста, как сами, и в стоптанных сандалях, надетых почему-то всегда на коричневые штопаные на пятках носки. Костюм у них есть только один, в котором они много лет назад входили в двери Закса. Но вы это себе представляете? но зато они примерные мужья и отцы. Этого у них не отнять. Никогда даже не сходят на сторону. Им даже мысль такая не может прийти, в отличие от их жён. Иногда правда задумываются об этом, но быстро отгоняют подобные мысли. Сексом положен строго по расписанию в определённые дни недели. Фригидные женщины часто напрочь лишены чувства юмора. При этом их гипогонадные мужья, наоборот, часто любят шутить и балогурить. Муж и жена лежат на пляже. Муж провожает глазами каждую стройную девушку. Жена: "Не забывайся, ты всё-таки со мной". "Дорогая, если я и на диете, то это вовсе не значит, что я не могу изучать меню". У них обычно полжизни проходит за прокисшим и до боли знакомым домашним винегретом в изучении меню. И что самое главное, одевают их так у Бога и без вкусно, вовсе не из-за бедности. Потому что жена-то его ходит норковой шубе, носит сумочки Луи Виттон и о товариивается весьма нехилых бутиках. Просто и так сойдет. А у этих мужчин просто нет сил, а главное желания на какие-то скандалы, споры, требования и разборки. А жены их когда-то правильно сделали свой выбор. и постоянно подкрепляют в нём чувство домашней хозяйки и бесплатного приложения к ней божественной. А как насчёт того, чтобы сходить налево? Вы сейчас про кого спросили? Если про это, то кому же оно надо? Да упаси боже. Даже мысли такие как бы не возникают. Вы только у моей жены про это не спрашивайте, а то подумает ещё чего, скандал будет. Не боись, скандал и так будет. Их всё устраивает. А вот если у жены, то тут уж как карта ляжет. Ей же нужен иногда орёл, чтобы потоптал немного. Многие из таких мужиков, окончив курсы кулинаров, ещё и с радостью готовят на всю семью. Кризис среднего возраста, когда бросают старую, но преданную, как гранитный монумент жену и уходят к молодой, стройной, активной и гутоперчевый. Это уже совсем другая, и отнюдь не их история. Там всё же нужен пусть не молодой, но всё же орёл. А тут пингвин в коротких штанишках, но зато преданный и хозяйственный. Меня искренне умиляет, как многие девушки и женщины в начале постят себя в соцсетях, собирая эти дурацкие лайки. Постоянно следят за собой, сидят на всевозможных диетах и активно обсуждают всё это, убиваются в спортклубах. И вот смотришь, что на неё в зале и думаешь про себя: "Досталась же такая красотка, как кому-то мачо". А на самом-то деле, они после спортзала и очередной диеты еле плетутся домой, где их ждёт любимый, любимая, широко улыбающаяся ошибка природы, у которого тестостерон ниже плинтуса. Повышение сахара, диабет, давление, подагра, выраженная подливость, лысина, храп и прочие прелести семейной жизни. Его и ругают, то даже вроде бы как не за что. Он все сделал, все купил, в Сберкас у сходил и детей покормил, и уроки проверил и даже спать уложил. Но почему-то такая тоска со временем возникает у женщин от этой, казалось бы, такой комфортной и уже устоявшейся жизни. ты ну, хоть бы наорал, сука, ну хоть бы ударил, трахнул жёстко и даже жестоко, ну хоть бы разок. Но их мужчинам это трудно понять. А вдруг ей будет больно? Или у меня что-то там сломается? Когда захочет, она сама скажет. Ты сам давно сломался. Позор нашего мужского рода. Любая женщина сердцем хочет от нас бурной и непредсказуемой жизни. А головой она хочет покоя, благодинствия и уюта. Вот ведь в чём парадокс. Они вначале всеми силами стараются сделать из нас подкоблучников, а когда добьются наконец своего, мы становимся им просто неинтересны, и они ищут нового орла, чтобы приручить его. Отсюда все женские измены, парадокс природы. Ребята, Надо же хоть иногда хоть как-то обследоваться и если надо лечиться. Если яички болтаются в трусах, но половых гормонов уже не выделяют, значит их надо добавлять в виде препаратов. Но они даже не догадываются об этом. А если и догадываются или услышат где-то, то к врачу никогда не пойдут. Они гормонов боятся, и при виде шприца могут упасть в обморок. А же не это его все эти сюрпризы зачем? Ей это всё и подавно не надо. Пучка нервов, что растёт как на дрожжах, они не боятся. А вот если вдруг куда-то налево посмотрит, пусть гад только попробует. Да куда он посмотрит? Он и смотрит-то обычно или в пол, или в телевизор. А раз в полгода таким мужчинам приходится делать гвоздиком новую дырочку в ремне. А раз в 2 года тратиться на новую одежонку. Никаких денег на тебя сволочь не напоешься. Это лето проходишь в штанах от спортивного костюма. Одежда ему покупается где-нибудь на оптовом рынке, как детям на вырост, так как рубашки, пиджаки и куртки из джермантина уже давно не сходятся. И через образовавшиеся щелки просматривается грустный волосатый животик. Тяжело и одновременно смешно смотреть на таких мужчин. В жизни им, конечно, не хватает того драйва, который врачи называют тестостероном.